Грац. А на следующий день нас ждала дорога в Грац – австрийский город, лежащий на пути на родину. Грац известен как столица федеральной земли Штирии – хорошо сохранившийся город Средней Европы. В прошлом он служил резиденцией Габсбургов и имеет богатую историю. Грац называют также резиденцией монархов и город студентов. Ведь в этом небольшом городе четыре университета. Здесь есть даже Институт космических исследований. А еще здесь тренировался сам Арнольд Шварцнеггер. Именно в Грац он с 14 лет занимался бодибилдингом, облюбовав для своих тренировок тренажерный зал Либенауэр. В Грац мы ехали по широкому автобану, окруженному высокими живописными горами. Город встретил нас узкими маленькими улочками и старинными зданиями. Наш автобус остался на стоянке, а мы с гидом начали пешеходную экскурсию по городу. Сначала мы увидели красивейшие купола в Кафедральном соборе Святого Агидия. Это один из главных католических соборов всей Австрии. Собор является архитектурным шедевром XV века, а внутри... От богатого убранства интерьеров просто захватывает дух. Поработали над реставрацией старинного здания иезуиты, которым был передан собор в XVI веке. Мы получили поистине огромное эстетическое наслаждение от такой красоты, а внутри собора обрели душевное спокойствие. Так бы я остался там и любовался красотой шедевра. Учитывая то, что в городе Градс 10% населения приезжие и студенты, здесь много кафе, где можно недорого покушать. В любом кафе и ресторане города можно попробовать чудесное вино отменного качества, которым славится федеральная земля Штирия. Ценители изысканных напитков просто в восторге от местных вин и велик соблазн привезти с собой пару бутылочек, несмотря на тяжелые переполненные чемоданы. Столики на улице в кафе возле старинного здания. Живописные дворики с цветами. Местные жители любят цветы и эстетику. Дворики внутри старинных зданий очень милые. И неудивительно, ведь жители города создали прекрасный ботанический сад, который еще называют Зимний Пальмовый сад. К старинным зданиям относится и городская ратуша, возведенная в 1803 году. Здание городского муниципалитета находится в самом центре города, на главной площади Хаутплац. Здесь проводятся традиционные рождественские ярмарки, все праздничные мероприятия. А в остальное время года местные жители продают местные деликатесы на пестрых прилавках. Река Мур с расположенным на воде кафе. И это не просто кафе, а развлекательный комплекс Муринсель. И он разместился посреди реки на искусственно созданном острове. Комплекс соединен с берегами реки Мур при помощи мостов. Здесь есть все, что нужно для проведения досуга местных жителей в уикенд, амфитеатр, ресторан и даже детская зона «Остров приключений». Кроме того, комплекс самостоятельно способен передвигаться по реке, ведь он расположен на передвижной платформе. Одновременно посетить такое необычное заведение могут 350 человек. Живописный подъем в гору ведет к замку Шлозберг. Старинная крепость располагается на холме 450 метров в высоту. И чтобы подняться наверх, туристам предлагают три пути. Можно выбрать кратчайший – на лифте. Можно подняться на фуникулёре. А можно подняться пешком и увидеть своими глазами раскинувшийся внизу город с красными черепичными крышами. Эта крепость имеет давнюю боевую славу. Её ни разу не взяли в осаду с того времени, как построили – А закончилось строительство замка в 12 веке. Австрийцы вынуждены были обороняться от многочисленных врагов, ведь все времена город Грац считался центром австрийских земель. Они даже заплатили Наполеону, чтобы оставить в целости часовую башню Уртурм, которая находится на замковой горе. Войска Наполеона Бонапарта покинули Грац, оставив после себя бедность и руины, но городу удалось возобновиться и даже начать быстро развиваться. Высота башни составляет 28 метров. На всех четырех фасадах вышки установлен часовой циферблат, а хронометр башни работает с начала XVIII столетия. Вот эти самые старинные часы. Сверху можно увидеть весь город – красно-коричневого цвета, крыши, домов. И вместе с тем замечательным фактом, что город обладает величайшими сокровищами древности, сам чудесный европейский город очень современен. Он известен многими уникальными объектами – собором Святого Агидия, мавзолеем императора Фердинанда II, такими уникальными объектами как кунстхаус и Арсенал Гградца. И в то же время здесь широкие городские улицы с местами для парковки автомобилей и туристических автобусов. По городу проложены трамвайные линии, можно прокатиться на трамвае. В центре находится замечательный парк, где можно отдыхать семьями. Парковый комплекс в красочном английском стиле, Обустроили по распоряжению городских властей вместо бывшей военной территории в XIX столетии. В парке множество фонтанов. Здесь гуляют с детьми, выгуливают собак. На скамейках у центрального фонтана молодежь собирается группами играет на гитарах. Поют классику современного рока. Парковый комплекс – Традиционное и популярное место развлечений и отдыха местных жителей и туристов. Помимо зеленых насаждений и цветочных композиций, здесь находится большое количество исторически важных памятников и скульптур. Местные жители живут в современных зданиях. Очаровательный город. Тихий, спокойный и уютный. Град составил очень благоприятное впечатление о себе. Не зря это второй город по величине в Австрии после Вены. И нам в этот раз несказанно повезло с отелем. Мы остановились в конгресс-отеле. С комфортными номерами, лифтом на два десятка человек с чемоданами. В огромном двухэтажном ресторане бесчисленный выбор блюд. На завтрак были даже экзотические тайванские фрукты и морепродукты. в городе Бурно Мы были проездом, но и здесь успели побродить по городским улицам и пофотографировать. Парки, фонтаны, трамваи и зеленые газоны. А потом счастливые поехали на нашу границу, где нас, конечно же, продержали 12 часов. Но под конец даже это не испортило впечатлений от замечательной поездки и прекрасной Италии. Мы сделали вывод, что в каждом из городов, где мы побывали, нужно останавливаться минимум на неделю. Дай нам всем Бог, чтобы наши мечты о путешествиях всегда сбывались. Продолжение в следующей книге о путешествиях. До скорых встреч!